На бескрайних равнинах, о чудноземья, живет племя Нтуитив — единственный народ в мире, полностью лишенный воображения. Например, гром они объясняют примерно так. Гром — это громкий шум в небе, вызванный возмущением воздушных масс при прохождении сквозь них молнии. А их легенда о том, почему у жирафа длинная шея, гласит. В древние времена — У предков жирафа шеи были немного длиннее, чем у других обитателей равнин, и доступность листьев на верхних ветках оказалась настолько большим преимуществом, что выжили только жирафы с самыми длинными шеями, передавая свою длинношеесть потомкам, как люди передают по наследству копье прадеда. Впрочем, некоторые утверждают, что все куда запутанней, и это объяснение применимо лишь к более коротким шеям, Акапи. Вот так вот. Нтуитифы — очень миролюбивые люди, поэтому они были практически уничтожены соседними племенами, которые обладали богатым воображением, а, следовательно, у них было великое множество богов, суеверий и всяких идей по поводу того, насколько прекрасной станет жизнь, если у них появятся более обширные охотничьи угодья. Касательно же событий на Луне в тот день — Нтуитив и сказали, «Луна ярко осветилась, потом от нее отделился какой-то свет, который, в свою очередь, разделился еще на три огонька, после чего погас. Мы не знаем, почему это случилось. Просто случилось, и все». Сразу после этого на них напало соседнее племя, которое точно знало, «Огни на небе — это сигнал бога Укли к расширению охотничьих угодий». Однако чуть позже и это племя потерпело поражение от племени, которое точно знала, на самом деле данные огоньки – суть живущие на Луне предки, которые приказывают убить всех, кто не верит в богиню Глипзо. А еще через три года это племя тоже было уничтожено упавшим с неба метеоритом, который образовался в результате взрыва звезды миллиард лет назад. Все повторяется. И если особо не присматриваться, все происходящее даже может сойти за справедливость.